Глава 8. Месть – сладкое блюдо. На следующее утро Немо проснулся от странного шума. Вокруг него что-то стучало, как в стиральной машине, когда он забывал вытряхнуть из кармана брюк камушки. Нема выскочил из постели и побежал в гостиную. Родители стояли возле двери террасы и смотрели в сад. Ему показалось, или сахарные песчинки за ночь сделались крупнее и превратились в град? Тысячи круглых леденцов прыгали по лужайке. Как и майпупусы, они были полосатые или в крапинку, клетчатые и с мраморным узором, одноцветные и пестрые. Они барабанили по металлической тачке и по садовому столу, скапливались в гамаке, на батуте и в цветочных катках. Конфетный град немилосердно хлестал по веткам деревьев, срывая листья. Ой-ой-ой, что творится? Покачав головой, отец сорвал с крючка ключи от супермаркета и проворчал. Пожалуй, приостановлю поставку сладостей. Нудингцы наверняка уже набрали себе этой сладкой ерунды и будут покупать у нас одни маринованные огурцы. Хорошая идея, дорогой. Мама вышла следом за ним в коридор. «Давай закажем еще партию соленой соломки и луковые колечки, если фургон поставщика вообще доберется до нас в такую погоду». Пока родители собирались на работу, Нема все еще в пижаме выудил из вазочки со сладостями злаковый батончик с шоколадом и сухофруктами, откусил от него и лег на диван. Нашарив среди подушек пульт, он включил телевизор. «Для этого феномена нет никакого разумного объяснения», — услышал он слова Хупси Хуберта, стоявшего перед фотографией Нудингской крепости. Метеоролог разговаривал по удаленной связи с черноволосой журналисткой, сотрудницей крупного федерального телеканала, которую Нема запомнил по репортажам о внезапном снегопаде в Нудинге. «Но почему все природные катаклизмы обрушиваются только на ваш город?» — допытывалась она. «Нам везет», — ответил с улыбкой метеоролог. «Везет?» — удивилась журналистка. «Я не ослышалась? Вы считаете, что леденцовый дождь — везение?» Хупси кивнул. «Ну да, мы будто в сказочной стране, где текут молочные реки. Подумайте сами, все-таки с неба падают конфеты, а не овечи помет. Грех жаловаться». Немо усмехнулся. Ему нравился оптимизм спортивного метеоролога. Он досмотрел передачу до конца и стал переключать каналы. Но везде показывали одно и то же. Странная погода в их городке снова стала сенсацией. На треске тем временем включили новое интервью. На рыночной площади Хупси задавал вопросы господину Коху. Немо заинтересовался и схватил второй батончик. Речь наверняка шла о предстоящем забеге. Спортивные игры невероятно важны для детей. Убежденно говорил отец Фреда. Ассистент заботливо держал над ними зонтик. На заднем плане виднелась деревянная стена, которую возводили плотники. Дети непременно должны больше времени проводить на свежем воздухе. Продолжал отец Фреда. И играть с природными материалами, а не торчать с утра до ночи перед экраном. «Поэтому я решил устроить массовый забег-паркур». «Но ведь при такой погоде проводить забег невозможно», — заметил Хупси в микрофон. «Конечно нет». Господин Кох печально улыбнулся. «Но сегодня только четверг, а наш забег назначен на субботу. Уверен, к этому времени погода наладится, и мы сможем провести запланированное мероприятие. Надежда умирает последней, буду болеть за вас». Пупси перевел взгляд в камеру. «И разумеется, мы проведем эксклюзивный прямой репортаж о массовом забеге. Только на телеканале «Треска». Мама снова заглянула в гостиную. «Удачи на биологии, сынок. И не забудь почистить зубы после завтрака. Иначе с тобой случится то же самое, что с мальчиком, который купил все упаковки с моими пупусами». «Что?» Немо, вытаращив глаза, повернулся к родителям. «А что с ним случилось?» Рядом с мамой появился отец. «Ну, он слопал все конфеты и заработал ужасный кариес». Фрау Пенковский кивнула, подтверждая слова мужа. «Его родители были очень недовольны. Они настойчиво попросили нас не продавать больше их сыну никаких сладостей». «И вы говорите мне это только сейчас?» Нема был вне себя от досады. «А что?» Отец с недоумением поднял брови. «Разве это так важно?» «Конечно!» Немо соскочил с дивана. Родители вышли из дома, а он бросился в свою комнату. Теперь ясно, где искать мальчишку. И если они быстро найдут его, то надежда господина Коха, что массовый забег все-таки состоится, окажется не напрасной. Немор ванул на себя нижний ящик платяного шкафа и достал оттуда спортивный костюм. С этого времени он будет использовать любую возможность для тренировки. Заодно и немного отомстит Фреду.